«Ваша милость!» – неожиданно густым басом протрубил долговязый. «Извольте пару медиков за полезный совет. Во имя Неллы помогите двум несчастным, лишившимся здоровья в жестокой битве с кровожадными болотными троллями». «Я и мой друг», – снова заблеял одноногий, «в лучшие свои времена служили в городской страже одного маленького городка, очень далеко отсюда». «Мы обязаны помочь им», – подала голос Лития. Они же не в состоянии самостоятельно заработать себе на хлеб. Атар снова расхохотался. Я заметил их прежде того, чем они увидели нас, сказал он. Вот этот тип бодро перебирал обеими ногами по дороге, зажав свой костыль под мышкой. Но как только они меня заметили... Ваша милость, да как я мог бодро перебирать тем, чего у меня нет? Ваша милость, да я заметил вас только когда вы заговорили с нами. Подпустив в свой козлетон слезу, с жаром принялся опровергать северянина одноногий. «Я ведь еще и на ухо туговат, стука копыт не расслышал, но голос у вас такой громкий!» «Я не говорю, что ты нас заметил», — хмыкнул северный рыцарь. «Твой приятель оглянулся первым. Ставлю золотой гайлон против тухлого рыбьего хвоста, что глаза его столь же острые, как и мои, а я могу разглядеть чайку в утреннем тумане». «За две сотни шагов от берега!» «Неужели это правда?» Поразилась принцесса. «Но ведь это подло!» «Хотите убедиться?» Осведомился Атар и, выпростав ногу из стремени, сделал вид, что хочет пнуть слепца. Тот резво отпрыгнул в сторону, опрокинув одноногого, который, впрочем, грохнувшись в дорожную пыль, невольно продемонстрировал недостающую конечность, вынырнувшую из-под грязных лоскутов рубища. «Не понимаю», – презрительно поджав губы, проговорила принцесса. «Если имеешь возможность работать, зачем унижаться? Неужели все нищие обманщики?» «Да через одного», – авторитетно заявил Атар. «Уж мне или не знать». «Никогда не думала, что в королевстве моего отца столько ленивых лгунов», – проговорила принцесса и прихлопнула рот ладонью. Но было уже поздно. Лежащий на земле одноногий от изумления дёрнул обеими своими ногами, а слепец вытаращил на золотоволосые глаза. Северянин шумно вздохнул. «Извиняйте, ребята!» – заговорил он, спешиваясь и отвязывая от седла топор. «Лучше бы вам и на самом деле быть слепыми и глухими!» «Остановись, брат Аттар!» – произнёс Кай. «Убивать этих двоих нет никакой необходимости». «Помилуйте, добрые господа!» – перепуганно забасил слепец. «Ничего никому не скажем!» – проверещал и одноногий. «Остановись, брат Аттар!» – твердо повторил болотник. «Да эти прохиндеи продадут нас первому же стражнику за кружку знаменитого местного пива!» – прорычал северянин, прикидывая в руке тяжелый топор. «Мне их подлая натура хорошо известна!» «Что ж», – чуть улыбнувшись, сказал сэр Кай. Кружка пива после трудной дороги им не помешает. «А тебе, брат Кай, не помешало бы объяснить, что ты имеешь в виду!» — рявкнул Аттар, свободной рукой хватая за шиворот одноногого, который, поднявшись, собрался было броситься на утек. «Константин уже знает, где мы находимся», — сказал болотник. Принцесса не удержалась от вскрика. «Чего ты взял?» — изумился северянин. «Мир вокруг нас изменился» сказал Кай. Я почувствовал это утром, рано утром, когда вы еще спали. Кто-то идет следом за нами, и этот кто-то все ближе и ближе. Странно только то, что я никак не могу понять, кто же он. С таким противником я еще не сталкивался. Я не могу его увидеть и не могу услышать. Изменение мира едва ощутимо, но оно есть. Слепец, все это время мелкими шажками пятившийся к обочине, вдруг сорвался с места и рванулся в сторону, противоположную городу Арпану. Одноногий затрепыхался в мощном захвате северного рыцаря и, поняв, что самостоятельно освободиться ему не удастся, тоненько захныкал. «Пусти его», — сказал Кай. Аттар выполнил просьбу с неожиданным энтузиазмом, отшвырнул от себя поберушку, будто грязную тряпку. «Смердит, как дохлый тюлень!» — проворчал рыцарь северной крепости порога. Когда оба, все в доколеке, поднимая за собой тучи пыли, отдалились на порядочное расстояние, Аттар, отняв руку от затылка, которую он усиленно чесал, наблюдая за бегством перепуганных нищих, задумчиво проговорил. «И что теперь будем делать? Какая-то дрянь идет следом за нами, причем такая, что даже ты ее распознать не можешь». А если она следом, может, навстречу ей рванем, а? Пусть гадина не думает, что мы ее боимся. Константин отправил в погоню демонов из темного мира? Тихо спросила Лития. Демоны – магические существа, проговорил болотник. А я не чувствую магии. Нет, это люди. Против которых рыцари болотной крепости никогда не сражаются. Невесело усмехнулся Атар. Что ж это за люди такие? Константин что, снабдил их амулетами невидимости? А, ну да, ты ведь не чувствуешь магии. Так что нам делать, циркай? Спросила принцесса, боязливо оглядываясь. По обе стороны дороги шумела под легким ветерком пожухлая трава, кое-где расцвеченная широкими багровыми листьями колючего кустарника. Далеко позади темнела опушка леса. В небе, где сияло ярко-желтое полуденное солнце, не было видно ни одной птицы, а со стороны окруженного чистоколом городка успокаивающе тянуло печным домашним дымом. «Ничего не вижу», – пробормотал Атар. «Братка, не обижайся, но ты не можешь ошибаться». «Я не ошибаюсь. Я знаю, что рядом с нами кто-то, кто не хочет быть замеченным. И это ему или им». Вполне удается. Сейчас самый жаркий час дня. Птицы прячутся в тени кустов и в траве. Те, кто идут за нами, неподалеку. Но они настолько ловки, что способны двигаться, не пугая птиц. «Сэр Кай, что же нам делать?» Повторила свой вопрос принцесса, и нотки испуга в ее голосе зазвучали яснее. «Мы направляемся в болотную крепость», – пожал плечами Кай, трогая с места своего коня. «Что же нам делать, кроме того, чтобы продолжать путь?» «Не гоже врага за спиной оставлять!» Прыгнув в сетло, проговорил северянин. «Эгей!» — гаркнул он, обернувшись. «А ну, покажись!» «Пусть только покажется!» — добавил он, обращаясь к принцессе. «Вы не волнуйтесь, ваше высочество, пока мы с вами, вам ничего не грозит. Да я любого на куски порублю таким-то топором». «Эх, если бы его еще и наточить как следует!» «Я нисколько не сомневаюсь в том, сэр Аттар, что вы сумеете постоять за себя и за меня», — попыталась улыбнуться лите. «Но, сэр Кай, не лучше ли нам будет остановиться сегодня в городе? Среди множества людей проще затеряться, а здесь мы как на ладони». «Нет, ваше высочество», — спокойно ответил Болотник. «Мы не поедем в город». В двух часах езды отсюда лес. Мы остановимся на привал там. Вы ведь еще не получили ответа на свой вопрос, как отличить ядовитые растения от неядовитых. Я должен дать вам все знания о растениях, какие имею. А я не выполнил этого даже на четверть. Мы остановимся в лесу и продолжим наше занятие». «Как вы можете думать о каких-то занятиях, когда за нами гонится враг?» воскликнула Лития. «Сырка, это правда... это же нелепо!» «Я должен делать то, что должен», — сказал болотник и взглянул на принцессу с некоторым удивлением. «А как же иначе?» «А с чего это ты взял, что за городом будет лес?» — удивился северянин, приподнимаясь в седле и вглядываясь вдаль. «Город вижу, а лес нет». «Я тоже не вижу», — сказал Кай. «На таком расстоянии увидеть его невозможно». Тем более, что дальнейший обзор закрывают городские дома. Ветер доносит до меня аромат цветущего пурпурника. А эта травка не способна вырасти под открытым солнцем. Ее можно встретить только в тени дубовых лесов. У нее очень сильный и устойчивый запах, и довольно интересные свойства. Кай легонько потянул повод, поворачивая своего коня. Теперь он ехал рядом с принцессой, чуть позади. Атар, повинуясь указующему взгляду болотника, обогнал их на расстояние в два лошадиных крупа, оглянулся на Каи и принцессу и неодобрительно помотал головой.